При моём появлении он сделал глоток и криво улыбнулся. «Я подумал, что Глинтвейн с коньяком и мёдом будет сейчас кстати», произнёс мужчина, когда я села и придвинул ко мне высокий бокал. «Но, наверное, стоило спросить у тебя?» «Всё в порядке. Благодарю», — ответила я, вдыхая горячий пряный аромат, от которого как будто кружилась голова.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 Ты вроде бы уже большая девочка, да и он давно не мальчик. Летом я неопределённо пожала плечами. Ага. Ясно. Протянул Питер и сделал глоток. Я последовала его примеру. Принесли закуски, потом горячее. И я вдруг поняла, что безумно голодна. Тёплый мясной салат и мясо с грибами в горшочках были настолько потрясающими,